Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их сколько угодно. Наблюдая людей до кучных, я старался быть тем приятнее, наблюдая слабых. Воспитывал в себе большую твердость и у резких учился быть как можно кротче. Однако той же меры, что и они, я достичь не мог. Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума, по-моему, беседа.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 как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами неизменными и уставными. Это самая гибельная зараза. По опыту своему знаю я, чего это стоит. Я люблю собеседования и спор, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо выставляться на показ сильным мира, щеголять своим умом и красноречием, я считаю делом недостойным порядочного человека. Глупость свойство пагубное, но неспособность переносить её, терзаясь раздражением, как это со мной случается, тоже не дуб не менее докучна, чем глупость. И я готов признать за собой этот недостаток. В собеседовании и спор я вступаю с большой лёгкостью и охотой, тем более, что общепринятые мнения не находят во мне благоприятной почвы. куда можно было бы проникнуть и пустить корни. Ни какое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я ни счёл бы вполне допустимым созданием человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своих прав выносить приговоры, должны с несходительно относиться к самым различным мнениям. И если мы с ними и не согласны, будем их все же спокойно выслушивать. Если одна чашка весов совсем пуста, пусть на другую, колебли ее, вягут хотя бы сонные грезы какой-нибудь старушки. Полагаю также вполне извинительным предпочитать нечетные числа четверг, а не пятницу, стараться быть ищем. за столом не тринадцатым, а двенадцатым или четырнадцатым. Охот не обдедать, как заяц бежит вдоль дороги, по которой путешествует, чем как он перебегает её. И при обувании протягивать слуге сперва правую ногу. От все эти выдумки, в которые верит окружающие, заслуживает хотя бы того, чтобы их выслушивать. По мне это бабья сказки. Но и бабьи сказки уже кое-что. Народные предметы и гадания всё же ни ничто, а ничто. Тот же, кто думает иначе, стремясь избежать суеверия, впадает в порог бессмысленного упрямства. Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и подхлёстывают мои умственные силы. Мы не любим поучений и наставлений. Однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они преподносятся в виде собеседования, а не какой-нибудь натации. При малейшем возражении мы стараемся обдумать не основательность или неосновательность его, а каким образом правдой или неправдой его опровергнуть. Вместо того, чтобы раскрыть объятие, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушать от друзей самую резкую отповедь. Ты дурак, ты городишь вздор. Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом, и слова у них не расходились в смысле. Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не снижежать их, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных.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 Было бы полезно биться в наших спорах об заклад, чтобы за ошибки мы платились чем-то вещественным. Дели им счеты, чтобы слуга мог сказать нам, в прошлом году вы потеряли сотню ЭКЮ на том, что двадцать раз проявили невежество и упрямство. Кто бы не преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю ей свое поникшее оружие, даже издалека в виде ее приближения. Если, критикуя мои писания, принимает не слишком высокомерный и наставительный тон, я охотно прислушиваюсь и многое менял в написанном мною скорее из соображения учтивости, чем для того, чтобы действительно произвести какие-то улучшения. Даже в ущерб себе готов я легко уступать критикам, чтобы поддерживать и поощрять в них желаниям, свободно выражать свои мнения. Однако современников моих крайне трудно вовлечь в такой спор. У них нет мужества указывать собеседнику на его ошибки, так как у них нет его и на то, чтобы принимать его замечания, и друг с другом они всегда говорят неискренно. Я настолько люблю, чтобы люди обо мне судили и узнавали мою подлинную сущность,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 лишнюю возможность утвердить свою славу. Напротив, мы видим, что больше всего задевает нас сознание превосходства нашего противника и его презрение. А между тем, именно слабому следует по справедливости со всей готовностью стать на правильный путь. И я действительно больше ищу общества тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня побаивается.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 Суть дела меня трогает мало, высказываемые мнения безразличны, и я более или менее равнодушен к исходу спора. Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается порядок. Я требую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка, того порядка, который всегда соблюдают в своих словесных распрях пастухи и птицы. или молодцы стоящие за прилавками, но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядок и возникает, то потому что спор переходит в перебранку. А это случается и у нас. Но пыл раздражения не уводит их по сути спора. Ведь идёт всё о том же. Если они перебивают друг друга, не выслушивают до конца, то во всяком случае всё время понимают, о чём идёт речь. По-моему, любой ответ хорош, если он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, я отхожу от сути дела и увлекаюсь формой, злюсь, раздражаясь и начиная проявлять в споре упрямство, недобросовестность, высокомерие, а потом мне приходится за всё это краснеть. Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.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 Здравого человеческого разумения. К чему это всё может привести? Один из спорщиков устремляется на запад, другой на восток. Оба они теряют из виду самое главное, плутая в дебрях несущественных частностей. После часа бурного обсуждения они уже сами не знают, чего ищут. Один погрузился на дно, другой слишком высоко залез, третий метнулся в сторону. то цепляется за одно какое-нибудь слово или сравнение, этот настолько увлёкся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдаётся лишь своему ходу мысли, не обращая внимания на ваш. А третий, сознавая свою слабость, всего боится, всё отвергает, с самого начала путает слова и мысли или же в разгаре спора вдруг раздражённо умолкает. не пуская на себя горделивое презрение от досады на своё невежество, либо из глупой ложной скромности, уклоняясь от возражений. Одному важно только нанести удары. И всё равно, что при этом он открывает свои слабые места. Другой считает каждое своё слово, и они заменяют ему доводы. Один действует только силой своего голоса и лёгких. Другой делает выводы противоречащий его же собственным положениям. Этот забивает вам уши пустословием, всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооружён лишь бранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от собеседования с человеком, с которым он не может тягаться умом. И наконец, ещё один меньше всего озабочен разумностью доводов. Зато он забивает вас в угол диалектикой своих силлогизмов и донимает формулами своего ораторского искусства. То же виде какое употребление мы делаем из этих наук? Этих ничего не исцеляющих наук. Цинека, письмо, страница 59. Не усомнитесь в них и в том, что они могут принести какую-нибудь пользу в жизни. Кого логика изучила разумению, где все её прекрасные пособы? Не лучше жить не толковея рассуждать с Цицероном о высшем благе и высшем зле. Глава 1, страница 19. Разве рыночные торговки сельдью городят в своих перебранках меньше взора, чем учёный на своих публичных диспутах? Я предпочёл бы, чтобы мой сын учился говорить в каких-нибудь кабачках, чем в этих школах для говорения. Наймите магистра свободных искусств, побеседуйте с ним. Пусть бы он дал нам почувствовать весь блеск своего искусства. Пусть бы он восхитил женщин и жалких невежд вроде нас основательностью своих доводов и стройной логичностью рассуждений. Пусть бы он покорил нас, убедил, как ему будет угодно. Для чего человеку, обладающему такими преимуществами, как предмет и свои науки, так и в умение рассуждать, пользоваться в словесной распри, оскорблениями, нескромными намёками, гневливыми выпадами? Сбрось он с себя свою йермолку, мантию, свою латинскую учёность, Не забивай он вам слух самыми чистыми, безпримесными цитатами из Аристотеля, и вы найдёте, что он не лучше любого из нас грешных, а, пожалуй, и хуже. Мне кажется, что с их витиеватыми и путаными речами, которыми они нас морочат, обстоит так же, как с искусством фокусников. Их ловкость действует на наши ощущения, завладевает ими. но убедить нас ни в чём не может. Помимо этого фиглярства, всё у них пошло и жалко. Учёности у них больше, а глупости ничуть не меньше. Я люблю и почитаю науку равно как и тех, кто ею владеет. И когда наукой пользуются как должно, это самое благородное и мощное из приобретений рода человеческого. Но в тех, о таких бесчисленное множество, для кого она главный источник самодовольства и уверенности в собственном значении, чьи познания основаны лишь на хорошей памяти, скрывающейся в чужой тени, Синека, письма, страница 33. Кто все черпает только из книг, в тех, осмелюсь сказать, Я ненавижу ученость даже несколько больше, чем полное невежество. В нашей стране и в наше время ученость может быть полезной для кармана, но душе она редко что-либо дает. Для слабой души она является тяжелым и трудно перевариваемым материалом, отягощает и удушает ее. Души утончённые, она ещё больше очищает, просветляя и источая их до того, что в них уже как бы ничего не остаётся. Учённость как таковая сама по себе есть нечто безразличное. Для благородной души она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной вредоносным и пагубным. Вернее было бы сказать, Это наивеж драгоценны для того, кто умеет ею пользоваться, но за неё надо платить настоящую цену. В одной руке это скипетр, в другой пабрикушка. Ну, пойдём дальше. Какой ещё можно желать победы, когда вы убедили противника, что ему нет смысла продолжать с вами борьбу? Есть ли побеждает то положение, которое вы издощачали? Выигрыши истина. Если побеждает ясность и стройность вашего рассуждения, выигрыше вы сами. Мне сдаётся, что у Платона и Ксенофонта Сократ ведёт спор скорее ради пользы своих противников, чем ради самого предмета спора, скорее ради того, чтобы Эвридим и Протагор прониклись сознанием своего собственного ничтожества, чем порочности своего учения. Эвридим и Протагор персонажи диалогов Платона, которые имеет в виду Мантэй. Он обращается с предметом так, словно ставит себе более важную цель, чем истолкование такового, то есть стремится просветить умы тех, с кем беседует и кого учит. Во время охоты ловкость и целесообразность наших действий И является в сущности той дичью, за которой мы охотимся. Если мы ведём охоту плохо, неумело, для нас нет извинения. А уж поймаем ли мы дичь или не поймаем, дело совсем другое. Ибо рождены для поисков истины. Обладание же ею дано лишь более высокому и мощному духу. Истина вовсе не скрыта, как это утверждал Демокрит, в глубочайших безднах. Верней будет сказать, что над царит высоко над нами и владеет ею мысль божества. Локтанцы, божественное установление, глава 3, страница 28. Мирна ж только школа, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, Может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор. Ибо дело у нас не столько в том, что именно сказано, сколько в том, как сказано. Я склонен уделять форме не меньше внимания, чем сути. Защитнику дело не меньше, чем самому делу, как считал нужным Алквиат. Мне всегда доставляет удовольствие Читать произведения различных писателей, не заботясь о том, много ли они знают. Меня занимает не самый предмет их, а то, как они его трактуют. Точно так же стремлюсь я войти в общение с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он меня учил, но для того, чтобы узнать его самого». Любой человек может сказать нечто соответствующее истине, но выразить это красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж многие. Вот почему раздражает меня не сказанное неверно по незнанию, а неумение сказать это хорошо. Я прервал многие полезные для меня связи из-за того, что те, с кем я был связан, проявляли полную неспособность к собеседованию. Даже раз в год я не выскажу возмущение ошибками тех, кто от меня зависит, но ежедневно у нас происходят стычки из-за глупости и упрямства, которые они проявляют в своих тупых, отълинных объяснениях, извинениях и оправданиях. Они не понимают, что и почему им говоришь, и точно так же отвечают, доводя меня прямо до отчаяния. Самый для меня болезненный удар по голове — тот, который мне наносит другая голова. Я готов скорее примириться с пороками моих людей, чем с их нахальством, докучностью и глупостью. Пусть уж лучше они меньше делают, лишь бы проявляли способность что-то делать. Живешь в надежде пробудить их добрую волю, но от чурбана не на что надеяться и нечего ждать. Но что, если я считаю вещи не тем, чем они на самом деле являются? Это вполне возможно. И потому я готов осудить свое нетерпение и сразу же сказать, что оно так же порочно в правом, как и в неправом. Ибо неумение переносить несвойственные тебе самому повадки есть всегда проявление раздражительности. И кроме того, сказать по правде, нет глупости большей на Зойлевии и Диковинне, чем возмущаться и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг. Ибо эта глупость обращается против нас же. У некоего философа древности никогда не было недостатка в поводах для слёз, коль скоро он приглядывал себе к самому себе. Мирон, один из семи мудрецов, Во многом сходный с Тимоном и Демокритом, на вопрос: "Над чем это он смеётся сидя в одиночестве?" ответил: "Да как раз над тем, что смеюсь про себя". Об этом рассказывает Диаген Лаэрций, "Жизнеописания Мирона", глава 1, страница 108. "Сколько глупости, говорю я, я отвечаю каждый день, даже на свой собственный взгляд". И насколько же этих глупостей больше, по мнению других? Если из-за этого я сам себе губы кусаю, что же делают другие? Одним словом, надо жить среди живых людей и не заботиться о том, а паче всего не вмешиваться в то, как вода течет под мостом. И правда, почему мы без всякого раздражения видим человека кривобокого, косолапого и не можем не прийти в ярость, встретившись с человеком, у которого ум в крив и вкось. Источник этой зловредной гневливости не столько провинность, сколько сам судья. Будем всегда помнить изречение Платона. Если что-нибудь, по-моему, нездорово, то не потому ли, что это я нездоров? Не сам ли я в этом виноват? Нельзя ли мой упрёк обратить против меня самого? Источник Мантения, Плутарх. Как надо слушать. Страница 5. Слова божественно мудрые, бичующие самое общераспространённое из человеческих заблуждений. Не только упрёки, которые мы делаем друг другу, но и наши доводы, и наши аргументы в спорах большей частью можно обратить против нас же и поразить нас нашим же оружием. У древних я нахожу этому достаточно яркие примеры. Очень удачно и весьма к месту сказал ниже следующее словцо тот, кто его придумал: Каждому Его испражнения кажутся хорошо пахнущими. И разом Роттердамский афоризмы. Глава 3, страницы 4, 2. На затылке у нас нет глаз. 100 раз на день смеёмся мы над самими собой по поводу того, что подмечаем у соседа. В другом осуждаем те недостатки, которые ещё нагляднее в нас самих.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 Охотнее всего пускается в подобные разговоры как раз те, чей аристократизм всего сомнительнее. Но если бы насмешник взглянул на себя со стороны, он заметил бы, что он и сам не менее назойливо и докучно выставляет всем на показ знатность и родовидность своей супруги. Вот докучное самомнение, которым жену вооружает её собственный муж. Если бы они понимали латынь, им бы следовало процитировать. «Валяй! Если она недостаточно безумствует по своему побуждению, подстегни ее!» Теренци, девушка Сандреса, глава 4, страница 9. У Теренци речь идет о нем, а не о ней. «Я не утверждаю, что осуждать может только человек безупречный».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 Я считаю человеком любивым стремлением излечить от него другого человека, в котором дурное семя может быть не так глубоко и зловредно укоренилось. Не считаю я также правильным отвечать тому, кто меня укоряет, что и он сам по винен в том же грехе. Не всё ли это равно? Упрёк остаётся справедливым и полезным. Если бы у нас было хорошее обоняние,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 Ведь мы всегда имеем дело с человеком. А всего примечательнее, что природа человеческая в основе своей телесна. Пусть те, то есть протестанты, кто за последние годы стремились утвердить религию созерцательную и безобрядную,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 Они сокрушают вас авторитетом своего личного опыта. Они мол слышали, видели, делали то-то и то-то. Вы просто раздавлены количеством примеров. Я охотно возразил бы им, что, например, ценность опыта вынесенного врачом состоит вовсе не в удачной практике, не в простом учёте четырёх излеченных чумных и трёх подагриков.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 А созвучие этих инструментов вместе взятых, то, что создаётся их взаимодействием. Есть ли путешествия, совершённые важными лицами, и отправление ими должностей пошли им на пользу? Пусть они докажут это нам развитием своей способности суждения. Недостаточно накопить опыт,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 Случается, что их уважают и ценят даже меньше, чем они того на самом деле заслуживают. Именно потому, что они за слишком многое берутся и слишком выставляют себя на показ, не имея к тому достаточных оснований. В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем его груз. У того, кто не использовал своих сил до предела, можно еще подозревать любые возможности. Тот же, кто пал под непосильным бременем, всем показывает, как слабы его плечи. Вот почему именно среди учёных так часто видим мы умственно убогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы, ремесленники. Такой род деятельности вполне соответствовал бы их природным силам. Наука дело очень лёгкое. Она их сокрушает. Механизм, которым они являются, и недостаточно мощн, и недостаточно тонок, чтобы обрабатывать и перерабатывать столь сложное и благородное вещество. Наука пригодна лишь для сильных умов, а они весьма редки. Слабые же умы, по словам Сократа, берять за философию, наносят только ущерб её достоинству. Эти слова Сократа приводит Платон, «Государство», глава шестая, страница четвертая. Оружие это кажется в худых ножнах и никчемных, и даже вредных. Вот как они сами себя портят дело и вызывают смех. Как обезьяна с подобием человеческого лица, которую, когда она постарела, мальчик по тихи ради обредил в роскошную ткань.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 Мочь столько же, сколько можем мы. И если они не превосходят нас в достаточной мере, то уж тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. От них большего ожидаешь, больше они и должны делать. Молчаливость приносит им зачастую большую пользу, не только тем, что придает внушающую почтение важность, но и тем, что является порою весьма для них важным. выгодной и удобной. Так Мегабис, посетив Апелеса и в его мастерской, долгое время пребывал в безмолвии, а затем принялся рассуждать о его творениях, на что получил следующую резкую отповедь. Пока ты молчал, ты нам казался в своём роскошном наряде и золотых украшениях чем-то весьма значительным. Теперь же, после того, как мы тебя послушали, На тобой потешается мой самый последний подмастерье. Рассказ об этом содержится у Плутарха. Как отличить друга от лестица. Страница 15. Аппилес, знаменитый греческий художник IV века. Расцвет его творчества приходится на 30-е годы указанного столетия. Даты рождения и смерти не установлены. Из-за своего высокого положения и из-за окружавшего его великолепия он не имел права проявлять невежество, простолюдина и нести в здор о живописи. Ему следовало, не нарушая молчания, сохранять такой вид, будто он в этой области знаток. А сколько из моих нищих духом современников напускная холодная молчаливость помогала прослыть мудрыми. и понимающими людьми. Чины и должности так уж повелось, даётся человеку чаще по счастливой случайности, чем по должно по заслугам. И большей частью за это совершенно напрасно упрекают королей. Напротив, надо изумляться, как часто удаётся им сделать удачный выбор при недостаточном умении разбираться в людях. Величайшая добродетель государя знать подвластных ему людей. Марцелл, глава 8, страница 158. Ибо природа отнюдь не наделила их неспособностью объять взором столь большое количество людей, чтобы остановиться на достойнейших, не даром заглядывать нам в душу, дабы получить представление о нашем взгляде на вещи и наших качествах.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 Допустим, что ему удалось совершить это великое дело. Это уже нечто, но ещё не всё. Ибо справедливо изречение, что о данном совете нельзя судить только по исходу предприятия. Корфагенини взыскивали со своих полководцев за неправильные решения, даже если по счастливой случайности дело обернулось хорошо.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 но не может сделать неспособных людей мудрецами, дарует им вместо разума и доблести удачу. И благосклонней всего она к тем именно предприятиям, где успех зависит исключительно от неё. Вот почему мы постоянно видим, что самые ограниченные люди доводят до благополучного разрешения важнейшие дела, как общественные, так и частные. Недаром Перс Сирам, отвечая людям, удивившимся, почему это его дела так плохи, когда он рассуждает так умно, сказал, что рассуждение зависит только от него самого, а успех в делах – от судьбы. Удачливые простаки могут сказать то же самое, только в обратном смысле. Об этом передает Плутарх из речения древних царей в «Видение». Монтень называет сирамна сирамом. В нашей жизни почти всё совершается как-то само по себе. Судьбы находят путь. Вергилий Энеида, глава 3, стих 395. Успехом может зачастую увенчаться самое неосмысленное поведение. Наш личный вклад в какое-либо предприятие Почти всегда дело навыка, и руководствуемся мы гораздо чаще обычаем и примером, чем разумным соображением. Поражённый в своё время важностью одного дела, я узнал от тех, кто привёл его к удачному концу, как они действовали и на каком основании. Я обнаружил во всём этом лишь самую обычную последовательность. Может быть, действовать наиболее обычным и общепринятым образом. в жизненных делах всегда полезнее и удобнее, хотя это и производит нестрамненно меньшее впечатление. Как, как самые пошлые побуждения наиболее основательны, самые низменные, жалкие, самые избитые больше всего приносят пользу делу. Для того, чтобы поддерживать уважение к королевским предначертаниям, нет необходимости, чтобы к ним были причастны простые смертные, которые при этом стали бы слишком далеко заглядывать. Кто хочет сохранить к ним должное почтение, пусть доверится полностью и безоговорочно. Моё рассуждение о том или ином деле лишь слегка затрагивает его поверхностно, касаясь на основании первого впечатления. Что же до главного и основного, то в этом я привык полагаться на провидение. Предоставь остальное богам. Горации, Оды, глава первая, страница 9, стих 9. Две величайшие, на мой взгляд, силы счастье и несчастье. Неразумно считать, будто разум человеческий может заменить судьбу. Честны намерения того, то притезает обнять причины и следствия и за руку вести своё предприятие к вожделенному концу. Особенно же тщатны они при обсуждении операции на военном совете. Никогда ещё люди не проявляли столько предусмотрительности и осмотрительности в делах военных, как зачастую проявляют теперь мы. Не из страха ли сбиться с пути, не из стремления ли благополучно прийти к развязке? Скажу даже больше. И сама наша мудрость, наша рассудительность большей частью подчиняется воле случая. Мои воля и рассуды покоряются то одному дуновению, то другому, и многие из их движений совершаются помимо меня. Разум мой подвержен воздействиям, зависящим от случайных, временных обстоятельств. Меняется облик души и сердца, порождает то одни побуждения, то другие, пока ветер не успел разогнать тучи. Вергилий, Георгики. Глава 1, стихи 420-422. Посмотрите,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 плохое доказательство нашей ценности и наших способностей. Указывал я также, что нам надо только обратить внимание на какое-нибудь лицо, достигшее высокого положения. Если за три дня до этого мы знали его как человека незначительного, в нашем представлении возникает образ величественный, полный благородных свойств, и вот мы уверены, что человек этот, Возвысившись в общественном положении, во мнении людей, возвысился также и по своим заслугам. Мы судим о нём не по его подлинным качествам. Для нас он как игральная марка, ценность которой зависит от того, куда она ляжет. Если переменится счастье, если он пойдёт и вновь смешается с толпой, каждый станет выражать удивление. Как это удалось ему сперва так высоко забраться? Тот ли этот человек, скажут все, не уж-то он ни о чём понятия не имел, когда занимал свой пост? Не уж-то короли так плохо выбирают себе слуг. В хороших же руках мы находились. Сколько раз приходилось мне это видеть? Ведь и личины великих людей, изображённых на сцене, могут нас взволновать и обморочить. Больше всего заставляет меня преклоняться перед королями толпы, преклонённых перед ними людей. Все должны подчиняться и покоряться им, кроме рассудка. Не разуму моему подобает сгибаться, а лишь коленям. Когда Милантье спросили, что он думает о трагедии сочиненной Дионисием, он ответил: "Я её даже и не видел". так она затуманина в элиречии. Об этом рассказывает Плутарх. Как нужно слушать. Страница 7. Дионисий старший, тиран Сиракузский с 405 по 367 год до нашей эры. Милантий, речь идёт, надо полагать, об афинском трагическом актёре IV века до нашей эры. Точно так же большинство из тех, кто судит о речах властителей, могут сказать: "Я не слышал того, что он сказал". Так это всё было затуманено превыспренностью, важностью и величием. Антисфен, посоветовав однажды афинянам распорядиться, чтобы их ослы применялись для пахоты так же как лошади, получил ответ, что эти животные для такой работы не способны.